Глава третья За последние годы оружие на меня направляли неоднократно Труженики, бандиты, хладнокровные вымогатели, неуравновешенные отморозки Но что объединяло их всех, оружие выступало исключительно инструментом запугивания Своеобразным фетишем «Боишься?» «Правильно, бойся, сука, бойся» Люди уходили на второй план Становились лишь продолжением пистолетов и прочих орудий смертоубийства Поначалу это действительно пугало, потом привык. И стал больше опасаться тех, кто не спешил при каждом удобном случае схватиться за ствол или нож. Тех, кто был фигурой сам по себе. И, как назло, неспешно подходившие парни оказались именно из той не так уж часто встречающейся категории действительно опасных людей. Хищников, если угодно. Оружие есть, куда без него, но автоматы и жезлы для них не более чем орудие труда. Ничего личного, и все такое. Что ж ты, Федя, сволочь такая натворила, а? Я обернулся к партнеру, и тот поспешно попятился. Тебя же из-под земли достанут. Не дергайся, кому сказано. Повысил голос шагавший через заснеженный двор невысокий парень с АК-74. Да не дергайся я, не дергаюсь. Руки в гору. Дернул вверх стволом чаромета второй бандит, украшенное здоровенным кровопотеком лицо которого показалось смутно знакомым. «Точно! Это ведь по нему я в кишке потоптался! Семера! Значит, еще и помучаюсь!» Я молча поднял руки над головой. В глазах мелькали какие-то серые точки, уши заложило, но надвигающийся приступ волновал сейчас меньше всего. Пусть дар ясновидения и вышел из-под контроля, но сведет меня в могилу вовсе не он. «Нет, так легко спрыгнуть не получится!» Тем временем бандиты с дыроколами разошлись в разные стороны двора. А старый знакомец на Ровестах хлопал мою куртку и принялся шарить по карманам. Он кинул Федору коробочку с пилюлями и отступил на шаг назад. Ямин поспешно вытряс одну из горошин себе на ладонь, олизнул и закивал. «Они, они!» «Ну, сам догадаешься, что нам надо, или подсказать?» Оскалился бандит с автоматом, и ухмылка вышла у него откровенно волчьей. «Лучше подсказать!» — решил я потянуть время. — Зачем? — А чего на тот свет торопиться? — Вы помедленнее кони и все такое прочее. Обыскавший меня парень переложил чаромет в левую руку, но ударить не успел. Главарь хохотнул и соизволил пояснить свои слова. «Ха -ха -ха, вот эти таблетки нас интересуют. У кого берешь? — Такие сложности из-за каких-то таблеток? — озадачился я. — Ну а что ты своего куриша тогда с поставщиком не свел? Если это простые таблетки, а? Бандит обернулся к Феде. «Так и не раскололся ведь, где берет?» «Нет!» — пустил петуха Ямин. «Я уж и так и я а он ни в какую!» «Вот!» Главарь пристально глянул мне в глаза и покачал головой. «Нехорошо запираться!» «Да что в них такого особенного? Вы объясните толком!» Заюлил я, чувствуя, как начинает рвать голову, силящийся отыскать путь к спасению удар. «Но тщетно! Уйти отсюда своими ногами, судя по всему, было не суждено!» Ты с тем это не соскакивай? Рявкнул бандит с черометом. А то, Фрайер быстро пожалеешь. Я уже жалею. Не стоит тянуть время. Быстро раскусил меня главарь. Будешь говорить или буду? Кивнул я, между тем лихорадочно оглядывая двор. Конечно, буду. Вихрем кружившиеся в голове образы сменяли друг друга все быстрее. Но попытки спасти испугающей закономерностью заканчивались избиением, моим избиением. Руками, ногами, прикладом. Так говори, или колено прострелить. Не надо. Я судорожно сглотнул и предупредил. Тогда сразу приступ схватит. Болевой шок и все такое. Загнусь. Хорош уже эту туфту толкать. Терпение устоявшего за спиной бандита оставалось все меньше, чем у главаря. Начинай спражняться, живо! Таблетки у посредника брал. Уставился я себе под ноги. Производителя не знаю. Ничего, мы сами с посредником потолкуем. А со мной что будет? «Говори, где посредника найти, и вали отсюда на все четыре стороны!» Хищно облизнул губы главарь. «Ну, Федя!» Повернулся я к явно чувствовавшему себя не в своей тарелке парню. «Ты расписал меня полным идиотом?» Удар в печень оказался не столько болезненным, сколько неожиданным. Ойкнув, я осел на снег. Медленно выдохнул через судорожно стиснутые зубы воздух и часто-часто задышал. Перед глазами все плыло, но блаженное забытье никак не приходило. А жаль. Вставай! Заорал, врезавший мне парень. Живо! Не вынуждай нас начать тебя калечить! спокойно заявил, скинув с плеча ремень автомата бандит. Может, договоримся? Предложил я и, не желая становиться живым заменителем боксерской груши, медленно поднялся на ноги. И что такого ты можешь нам предложить? удивился главарь. Я рассказываю все, что знаю, и исчезаю с форта навсегда. Хорошу же вату катать! прошипели сзади. И тут же меня довольно чувствительно приложили стволом чуромёта по уху. «Зашибу, сволочь!» Головарь издевательски улыбнулся и передернул затвор автомата. «Вариантов два», — сказал он. «Либо рассказываешь все сам и умираешь быстро, либо... Ну, ты понял, да?» Ямин сипло выдохнул и обеспокоенно повернулся к стоявшему у меня за спиной парню. «Стас, мы же... Заткнись!» Моментально оборвал тот Федю и заорал. «Рожай, короче, а то прямо уже руки чешутся!» Вот и не думал и не гадал в такой ситуации оказаться. Буриданов осёл, сдох от голода, не в силах выбрать одну из двух ахапок сена. У меня же смертью закончится любой выбор. Ситуация. Ну, головарь не сильно толкнул меня в грудь и, перехватывая автомат, отступил на шаг назад. Я с ненавистью глянул на него, и вдруг пульсировавшее в голове ясновидение вспыхнуло ослепительным пламенем, породившим целую серию теней видений. Буриданов осел. Скорее всего с точностью, да наоборот. Зажив ладонями виски, я повалился в снег и скорчился, рассчитывая выиграть хоть немного времени. Должны купиться, должны. А если еще и застонать, пожалуй, Эй, ты че это, вставай! Меня легонько откнули носком ботинка под ребра. Федя суетливо затряс коробочкой с пилюлями. У него приступ, таблетку надо дать. Ну и давай, вперед, шевели поршнями. Таблетку я взял, стараясь не переигрывать, немного полежал на боку. Потом уткнулся лбом в снег и потихоньку ее выплюнул. «Мне сейчас без дара никак. Вставай!» Второй пинок вышел куда сильнее. И стало ясно, что с концертом пора завязывать. «Эй!» Я ухватил собравшегося отойти главаря за штанину и приподнялся со снега. «Насчет посредника, ну, есть один момент. Короче, какой мне смысл с мертвецами разговаривать?» Бандит не ответил. Просто не смог. Пусть дыра у него во лбу и казалась со стороны маленькой аккуратной, но затылок просто-напросто снесло. Покачнувшись, главарь завалился спиной на забрызганной кровью и мозгами снег. Я моментально перекатился к нему и схоронился за уже безжизненным телом. И вовремя пули вокруг так и засвистели. Скинувшего чаромет Стаса прошило сразу несколько автоматных очередей. Открывший ответный огонь парни с дураколами попятились к пятиэтажке. И тут в пустом провале окна проходной что-то ослепительно сверкнуло, и к бандитам одна за другой устремились две шаровые молнии. Над головой гулка громыхнула. Во все стороны разлетелись дымящиеся обрывки одежды, опаленные ошметки и какие-то совсем уж бесформенные куски плоти. И сразу наступила тишина. Лишь упавший на колени Федор тихонько постановал, зажимая простреленную чуть выше локтя руку, да скрепил снег под ногами шагавших от проходной людей. Я медленно выпрямился, несколько раз глубоко вдохнул и заковылял со двора. Выгоревшее до того предвидение оставило после себя лишь непонятную резь в глазах до да легкое биение, зарождавшееся у самого темечка головной боли. И это еще легко отделался. Не зря выходит второй день на таблетках сижу. «Далеко собрался?» перехватил меня, стоявший в воротах Гамлет, вооруженный странного вида чарометом с толстым коротким стволом и пузатым барабаном. «Стой пока!» «Стою!» Я замер на месте и обернулся посмотреть на проверявших мертвецов Ярового и Городовского. «Меня чуть не убили здесь, между прочим!» «И мимо двадцати килограммов серебра мы пролетаем, как фанера над Парижем!» Пропустил мои слова мимо ушей Я «Яси б знали!» «Нашли меня как?» «Следили?» «В амулете маячок стоит!» Объяснил Гамлет, и тут грохнул одиночный выстрел. Что за. Нет, просто Стаса добили. Живее давайте! Прикрикнул на приятеля принца и спросил: Вскорешем твоим, что делать? Издеваешься? моментально окрысился я. Ты зачем такие вопросы задаешь? Ладно, успокойся. Я спокоен. Быки и семеры были вы в курсе? В курсе? Откуда? Есть источники. Не стал ничего объяснять Гамлет. Но ты совершенно правильно все понимаешь. «Нас здесь не было. Нам семёры связываться не с руки». «Ну да, они ведь под лигой теперь». «Хоть под лигой, хоть без лиги, мы не при делах. Сам выпутываться будешь». «Премного благодарен, блин». Я глядел успещенной кровью снег дворика и поёжился. «Вот ведь попадалово. Но лучше ещё побарахтаться, чем здесь вместо бандитов остаться». «Ну и, само собой, свидетели нам не нужны», — продолжил принц. «Жень, не надо!» Взмолился стоявший на коленях с обвившей будто плеть рукой Федор Ямин. «Я не хотел, так получилось!» «Не хотел, так получилось?» «Это если ты пукнул и полные штаны навалил!» Без какой-либо злости высказался я. «А ты, сволочь, меня на убой привез. «Не могу сказать, будто моё кредо око за око!» «Да только в этой ситуации ничего уже не изменить!» «Оправдание, конечно, аховое, но совесть точно мучить не будет!» «Не рой другому яму!» «Да!» «Меня заставили!» Яровой вытащил из кобуры главаря ТТ, шагнул к Феде и выстрелил ему в затылок. Потом выкинул пистолет в снег и спокойно поволок тело моего бывшего компаньона к остальным мертвецам. «Держи!» Прибежавший от ворот Денис Селин сунул Гамлету десятилитровую канистру и умчался обратно. Принц направился к трем поваленным друг на друга трупам и прикрикнул на Ярового. «Борис, головы тащи!» «Мусорщика нашел!» Огрязнулся тот, потом сплюнул и, воспользовавшись загнутой арматурой, сгреб к общей куче останки боевиков, разорванных шаровыми молниями. Датчанин невозмутимо облил тела едко пахнущим бензином и чиркнул спичкой. «Это еще зачем?» — спросил я, когда мы, оставив позади рвущиеся к небу языки чудящего пламени, зашагали к воротам. «Ты о медиумах слышал что-нибудь?» Филипп Городовский обогнал меня и первым залез в припаркованный рядом с внедорожником темно синий микроавтобус, за рулем которого нас дожидался Селин. Слышал, но думал брехня, будто они духов вызывать умеют. Не могу сказать, что эта тема меня так уж сильно интересовала, но лучше языком трепать, чем о случившемся думать. Думать о произошедшем не хотелось совершенно. А ведь придётся. «Насчёт духов брехня», — кивнул Филипп. «Но в мозгах мертвецов они копаться насобачились, этого у них не отнять». Не кратили паты, блин, никакого жить я не стало. А вы, значит, меру приняли, сообразил я и едва не полетел на пол, когда Селин, вывернув руль, газанул и направил автомобиль на дорогу. Именно. «Слушай, а кто пятым был? Яровое Городовские полили из автоматов. Гамлет стрелял из черомета. Денис ждал в машине. Не хватало снайпера. Кто голову тому типу с калашом прострелил? Неважно! Не стал ничего объяснять Гамлет. Важно сейчас другое. — Что именно? — Важно, в какую историю, Евгений Максимович, ты нас втравил. — Втравил? — фыркнул я. — Учитывая последние события, у меня возникают большие в этом сомнения. — Если бы не твои побасенки о серебре, ничего бы этого не было. По — Побасенки? возмутился я и вдруг все понял. — А, так вы обо всем заранее знали. — Ну и кто принц кого после этого куда втравил? — А ты сказал нам, с кем за серебром собрался, а? — Перешел в наступление дачанин. Нет же, тайна великая. Хватит тарать уже! попросил Селин и свернул на кривую. К делу переходите? Кстати, о деле, встрепенулся я. А в чем, собственно, дело? Не понял еще. Перегнулся через спинку кресла, сидевший впереди Филипп, и кинул мне коробочку из-под тик-така. Вот в этом. Ничего не понимаю. Я шумно выдохнул и попросил: Объясните убогому, что такое в этих таблетках-то? А магистр слышал, но. «А это антимагистр, гасит способности у колдунов и уников. Понятное дело, я тоже его не для свежего дыхания принимаю». «А доводилось ли вам слышать, Евгений Максимович, — вкратчего поинтересовался Гамлет, — о дури под названием Азверин? Это еще тут при чем? При том, что состав у них совпадает процентов на 70. Кто-то хочет выйти на производителя Азверина, — сообразил я» кто то <смех> Да, кто-то!» — заржал Селин и, отсмеявшись, спросил. «Куда сейчас? Давай сразу в клуб. Объясните толком, что происходит?» — потребовал я. «Наркотики не мой профиль». «Да мы уже поняли», — устало вздохнул Филипп. «Ты об хоть что-нибудь знаешь?» «Не, название только слышал». «Оно и видно. Этот наркотик появился с месяц назад. Просто взял и возник из ниоткуда. Нет ни оптовых дилеров, ни точек распространения». Да и сидит на нем не так много народа пока. Но у некоторых иногда сносят крышу, и они начинают валить всех подряд. Именно. И что тогда в нем такого особенного? Очередная дурь, редкая и опасная. В первую очередь интересны побочные эффекты, пояснил Гамлет. У наркоманов отмечен невероятно высокий болевой порог, усиленная регенерация и, ко всему прочему, значительное увеличение магического потенциала. Но постоянно, заметьте, основе увеличения. Да, полезная штука. «Так понимаю, есть что-то еще?» «Точно!» — улыбнулся Городовский. «Проблема в том, что варят его специально для цеха в лаборатории Торгового Союза». «Во блин!» — а озадаченно почесал я затылок. «Но смысл?» «Ты их иерархию примерно представляешь?» — поинтересовался Гамлет. «Это та же пирамида. Пусть рядовые члены могут в экстренной ситуации стать сильнее. Все остальное время они отдают часть жизненных сил в общий котел, не получая ничего взамен» а новый препарат позволяет им подпитываться напрямую от энергетических линий. Как магом. Понимаешь, что это значит? Цех стал значительно сильнее, его численность в перспективе резко увеличится, а гимназисты кипятком писают, желая заполучить формулу препарата для своих нужд. Так, меняешь горячий пот, прошиб. Большая политика — штука суровая. Раз — и осталось от некого Евгения Максимовича мокрое место. Именно. К тому же остановить производство озверина силовыми методами дружина не может. Для этого придется объявить войну торговому союзу и цеху, а на это воевода не пойдет. Да и Лига с братством наверняка будут против. Учитывая, что формулу расшифровать так и не удалось, гимназия готова заплатить за нее любые деньги. Ну, не любые, конечно, поправил себе Филипп, но очень серьезные. И тут появляешься ты с практически идентичными колесами. Подождите, подождите. Я лихорадочно собрал в одну кучу обрывки мыслей и догадок и охнул. «Вы полагаете, торговый союз не устранил изобретателя, Азверина? зверина?» «Твои таблетки совершенно точно изготовлены в кустарных условиях». «Так что ответ – да». «Но это же глупо!» «Глупо было бы изобретателю не подстраховаться и не использовать при продаже формулы посредников». «Тоже верно», – согласился я. «Непонятно только, как меня в эту историю вляпаться угораздило». «Да элементарно». Впервые за всю дорогу оторвался от экрана геймбоя Борис Яровой. «Ты приятелю своему таблетки давал?» «Давал». «Ну вот». А он решил на них заработать и анализ у алхимиков сделал. «А как потом на семеру вышел, уже не суть важна». «Ничего не понимаю». Я задумался и помотал головой. «Нет, концы с концами не сходятся. Меня ведь вчера убить пытались. А сегодня с утра и Ямина со мной заодно. И это точно не инсценировка была». «Да просто кто-то из алхимиков информацию торговому союзу слил», — пояснил Гамлет. «Сначала торгаши каких-то придурков тебе заслали, а потом цех подключился». «Твою же мать!» «Выходит, помимо семеры, меня еще и торговца на пару с цеховиками со свету жить вздумали. А это совсем нехорошо. От торгового союза, пожалуй, даже в Северореченске не укрыться. Разве что в городе достать не смогут. Но мне в городе делать нечего». Ха, да, встрял ты конкретно». Усмехнулся Селин и припарковал микроавтобус рядом с Ширлемурой. «И что теперь делать?» «Ну вот, а мы уж думали, ты никогда об этом не спросишь!» Не очень искренне обрадовался Филипп Городовский и прямым текстом заявил. «Нам нужен производитель озверина». «Удивили!» — фыркнул я. «Помочь вот только ничем не смогу. Таблетки у посредника брал. К господину Марину, терапевту из госпиталя, обращайтесь». «Эй, мы бы обратились!» — вздохнул Гамлет. Да только если большие мальчики о нашем интересе узнают, то сожрут с потрохами и даже не поморщатся. Потому с господином Мариным ты побеседуешь сам. Без ссылок на нас, разумеется. Принц, слушай, а какой мне смысл в это дело еще глубже влезать? Знаешь, если честно, ты в нем уже по самую маковку завяз. Резонно возразил датчанин. И теперь даже из форта бежать смысла нет, по большому счету. Скоро на тебя настоящую охоту объявит, если уже не объявили. Допустим, у меня появится нужная информация. Что дальше? Эй, тогда ты перестаешь быть интересен тем самым большим мальчиком, зевнул Филипп. Засунем тебя на время в доходный дом Гараса. Там точно никто не достанет. А потом месяца не пройдет, как о тебе забудут. И семера? И семера что-нибудь придумаем? Точно. Мы тебя раньше кидали? Все когда-нибудь в первый раз случается. Да перестань ты, отмахнулся Гамлет. Хотели бы еще вчера гимназистом сдали. «Вот только не надо этого!» — скривился я, прекрасно понимая, что особого выбора у меня, собственно, и нет. «Поехали в госпиталь!» «Э, нет!» — покачал головой Филипп. «Теперь ты сам давай. Тебя с нами никто связать не должен. А если по дороге цеховики перехватят?» От одной мысли о прогулке по форту бросила в дрожь. «Дожил, блин!» «Скоро от собственной тени шарахаться начну!» «Денис, подвези его!» попросил Гамлет и, распахнув боковую дверь, вылез на улицу. «Только у госпиталя не светись, подожди где-нибудь во дворах. Вечно мне за вас отдуваться. У самого работы по горло, а буду извозчиком подрабатывать». Возмутился Селин, но спорить не стал и прикрикнул на увлеченного электронной игрой Ярового. «Борис Михайлович, а не пойти бы вам?» «Уже иду». Не отрывая взгляда от экрана геймбоя, Яровой вслед за Филиппом выбрался из машины и захлопнул за собой дверь. «Ну, поехали, что ли?» С тоской глянув вслед шагавшим к кабаку парням, я перелез на сиденье рядом с водителем и помассировал нывшие виски. «Да не парься ты, нормально все будет!» Попытался успокоить меня Денис и выехал с парковки на Красный проспект. «Узнаешь имя и все дела!» «Ну да, ну да. Ты скажи лучше, как тебе Семера прихватило?» Полюбопытствовал Селин. «Не почувствовал засаду, что ли? Ты ж ясновидящий!» «Таблеточки, между прочим, очень хорошо по мозгам дают». Откинулся я на сиденье и выпрямил ноги. Да и не караулили они меня. Тупо сидели и в карты играли. А как Ямин покойничком крикнул, уже поздно стало дергаться. «Ха-ха-ха, да, подловили», — хохотнул Денис. Потом свернул с уходившей госпиталь дороги во дворы и заглушил двигатель. «Смотри, не нарвись ни на кого. Уж постараюсь». Селин как-то странно глянул на меня. Покачал головой и протянул тряпичный сверток. «Держи!» В свертке оказался жезл свинцовых ос. «Только чур, если что, последний себе!» То ли пошутил, то ли на полном серьезе посоветовал парень. Я молча вылез из микроавтобуса, захлопнул за собой дверь и направился к госпиталю. Рукоять, засунутого за пояс жезла, давила на ребра. Морозный воздух обжигал ноздри. Как-то незаметно вернулась головная боль. «И ведь не верится уже, что еще вчера утром меня беспокоила исключительно мнимая пропажа бумажника. А потом, как снежный ком. Одно, другое, третье. И ни конца, ни края не видать. Остается только надеяться, что жулики свое слово сдержат и не станут меня на растерзание большим мальчиком отдавать. И не грохнут по-тихому, чего тоже исключать никак нельзя. Ладно, хватит сопли распускать. Надо на деле сосредоточиться». «В госпиталь я зашел с черного хода. Контролировавшие район Валькирии дежурили только в центральном холле. А учитывая тесное сотрудничество «Семёры» и лигии, лишний раз попадаться на глаза ведьмам казалось в нынешней ситуации не очень разумным. И если засвечусь, только останется, что застрелиться. А не хотелось бы. Я принципиальный противник суицида. Без выходных ситуаций не бывает и все такое. Ха, не бывает, ага». Мысленно перекрестившись, я поспешу к кабинету Марьина. И, как ни странно, едва ли не впервые за день мне улыбнулась удача. Уже собравшегося уходить домой терапевта удалось перехватить прямо в коридоре. Еще бы 5 минут, и все. Финита ля комедия. Повезло. «Добрый вечер, Евгений Максимович», – удивился моему визиту врач. «Чем обязан?» «По поводу тех таблеток?» «Нет, пока ничего не было. Может, по дороге поговорим?» У меня одно деловое предложение появилось. Идемте». Через служебный выход мы покинули госпиталь и не спеша зашагали по направлению к Красному проспекту. «Ну, слушаю вас». Как-то настороженно глянул на меня Степан Марин. «Мне нужен производитель таблеток». Не стал я тянуть кота за хвост. «И речи идти об этом не может», — резко заявил терапевт и ускорил шаг. «Дело жизни и смерти», — поспешил я вслед за врачом. «Не могу ничем помочь. Я дал слово никому не разглашать этих сведений». «Да послушайте вы». «Нет, и слушать ничего не буду». Сатулил Самарин. Разговор окончен. «Ну и что с ним делать?» «Деньги предлагать бессмысленно. Он с каждой таблетки свою комиссию имеет. Смысл ему на копейки размениваться?» «Дать в морду?» Представить в голове жезл свинцовых оса, пообещать вышибить мозги?» «Пригрозить?» «Нет, все не то. Все не то». Некоторое время я молча шагал рядом. Потом тяжело вздохнул и тихонько спросил. «Вы в курсе, что этот человек придумал азверин?" «Что?» Терапевт будто сходу в фонарный столб врезался. «Что вы сказали?» «Человек, который изготавливает эти таблетки, придумал формулу азверина?" «С чего вы это взяли?» «Один мой товарищ сделал анализ таблеток. Состав совпадает практически полностью». «Не может быть!» «Звучит дико, не спорю. Я пожал плечами». Но производителя Азверина сейчас разыскивает дружина, гимназия, и бог знает, кто еще. И Если пошлете меня подальше, я пойму. Но тех людей, которые подцепили меня на крючок, такой ответ не устроит. Что за люди? Явственно забеспокоился Марин. Нехорошие, прямо скажем, люди. Точнее, люди нормальные, но не очень добрые. И привыкшие всегда добиваться своего. А если я скажу имя? Я постараюсь исчезнуть из форта, и о вашем участии в этом деле никто не узнает. И что будет с производителем? Думаю, ему предложат работу по профилю либо в дружине, либо в гимназии. Посадят под замок? Возможно, на первое время. Для его же собственной безопасности. Ладно, вам нужен Виктор Петрович Бородулин. Он работает в но сейчас в командировке. Где именно и как долго там пробудет, не знаю. Благодарю. Степан Марин отвернулся и, не попрощавшись, зашагал прочь. Я тоже медлить не стал и побежал к приваркованному в соседнем дворе микроавтобусу. Распахнул дверцу, уселся на сиденье и попросил курившего у машины Селина. «Включай печку! Замерз! Сил никаких нет!» Денис выкинул окурок в снег. Без особой спешки устроился за рулем и повернул ключ в замке зажигания. Узнал «Какой-то Бородулин Виктор Петрович из СС. Вроде сейчас в форте его нет. Все, поехали!» «Куда? Поехали!» Печально глянул на меня Селин. «В морг Гадесу!» «А кто этого Бородулина искать будет?» «Ну не я же!» «А кто тогда?» Денис вытащил из внутреннего кармана короткой кожаной куртки потертый чарафон и принялся набирать какой-то номер. «Подожди, ты хочешь сказать, мне самому его разыскивать придется?» Рассверепел я. «Ну, уговор такой был!» Краем уха, слушая длинные гудхи, ответил Селин. «Разве нет?» «Вот гадство!» «Не буду спорить!» Тут ему ответили, и Денис быстро рассказал о полученной мной информации потом отключился и задумчиво уставился в окно. «Сидим, ждем инструкций. И жезл, верни, кстати». «Мать вашу!» — вновь выругался я. «Вашу ж мать!» «Не бери в голову!» — посоветовал Селин. «Сам понимаешь, нам у этого типа светиться нельзя. Боком выйдет. Зато мне можно». «Да расслабься, прикроем мы тебе, Обещали же!» Парень зевнул и неожиданно поинтересовался. «Ты расскажи лучше, что у вас с Маринкой было». «В смысле?» — напрягся я. «Ну, она, как узнала, что ты пришел, чуть не подпрыгнула». «Да не свисти. Серьезно говорю. Не было ничего, наверное». «В смысле? Ну, не помню я. Меня ж тогда как раз арабов напоил». «А спросить? У кого? У Маринки?» «Надо бы». Мысль эта иногда приходила мне в голову, но реализовать ее никак не хватало решимости. «Странно вроде. Взрослые люди и на тебе. Только рубю я чего-то». я рубеешь?» Вернул одну из своих непонятных фразочек Денис. Ладно, сам ей скажу. Не вздумай, предупредил я. Шучу! Успокоил меня Селин и раздраженно глянул на часы. Ну что-нибудь так долго? Домой торопишься. Какой домой? Какой домой? Со всех сил хлопнул ладонью по баранке Денис. Сейчас экраны проектор в клуб привезти должны. Чую, они без меня там намонтируют. Кинотеатр решили устроить. Не, кинотеатр не потянем. Спортбар. «Хоккейный финал, несколько удивленно протянул я. «А как трансляцию организуете?» «И хоккей, и бокс в перспективе». «А с трансляциями проблем быть не должно. У алхимиков оборудование заказали». «У алхимиков?» ага, В копеечку, конечно, заказ стал. Но мы же не какая-то там колода карт. Серьезные люди». Ха, да никто и не сомневается», — усмехнулся я. «А у алхимиков каких? Городских или братства?» «У городских расценки пониже, но их ком вне мог груз завернуть. Пришлось с братством договариваться». «Утром из туманного оборудования привезли», — объяснил Селин. Тут загорелся экран чарафона, и он принялся обсуждать с кем-то наши дальнейшие действия. «Да? Угу. Понял. Куда? Ясно. Ага, передам. Во сколько? Он в курсе? Сам давай. Это сделаю». И чем больше я слушал непонятные угуканье и обрывки фраз, тем неспокойнее становилось на душе. «Похоже, мои заключения только начинались, и конца и края им еще не видно». Если уж у Дениса физиономия от удивления так и вытянулась. Все, отбой! Отключил он чарафон минут через пять и задумчиво почесал аппаратом за ухом. Давай, выкладывай уже, поторопил я его. Ты драться будешь, фыркнул Денис и вывел машину со двора. Говори. Хочу говорить! Пожал парень плечами. Бородулин твой на северной промзоне. Не в штрафном отряде, не беспокойся, в командировке они там. И чего? Вперед в путь-дорогу! — тихонько пропел Селин, и мне действительно захотелось его ударить. — Вы что, обалдели? На северную промзону отправляйте. — А что такого? Найдешь этого гениального химика-самоучку и притащишь в форт. Делов-то? Микроавтобус проехал мимо госпиталя и продолжил удаляться от Красного проспекта в сторону городской стены. — А пух! — не выдержал я. — Да меня просто подальше пошлют, и все дела. — Не волнуйтесь вы так, Евгений Максимович, — подавился смешком Денис. — Тебе пару человек в усиление дадут. «Возникнут осложнения, они господина Бородулина убедят хорошо себя вести». «А почему сразу в дружину информацию не продать?» «Не все так просто», — ничего не стал объяснять Селин и перешел к конструктажу. «С грубой поддержки встретишься уже за стеной. Они тебя у западных ворот ждать будут». «Меня выпустят через них», — засомневался я. «Спросишь начальника арсенала Смирнова. Знаешь такого?» «Знаю». «С господином Смирновым мы сотрудничали давно и плодотворно». То ему со складов чего-нибудь срочно реализовать приспичит, то у меня в проводимых гарнизонных закупках поучаствовать интерес появляется. Он все организует и снаряжением снабдит. А на юго-восточных воротах тебя уже ждут, поди». «Вот, блин, попадалово», — вырубился я. «Не бери в голову, бывает и хуже». «Да ну». «Точно тебе говорю». На полном серьезе заявил Денис и остановил автомобиль на краю пустыря посреди которого возвышалось мрачное здание бывшей женской колонии, приспособленное под свои нужды Лигой. «Все, давай дальше пешком. Удачи!» «К черту!» — Отмахнулся я и зашагал к маячившей впереди городской стене. Сложенная из бетонных плит и шлакоблоков с оранжевыми и желтыми кирпичными заплатами, она соединяла в единое целое, стоявшее на окраине дома. Сторожевые вышки с выключенными пока еще прожекторами темными башнями упирались в небо, Между ними протянулись витки колючей проволоки, а чуть ниже, на верхних этажах зданий, виднелись провалы узких бойниц и укрепленных огневых точек. От одной мысли, что придется покинуть превращенный ныне в самую настоящую крепость провинциальный городок, стало не по себе. И ладно бы просто за стену выйти, но нет же. На северную промзону тащиться выпало. А на несколько гектаров разваленной цементного и примыкающих к нему заводов, давали приют просто несчетному количеству самых разнообразных существ и охотящимся на них психам. И, разумеется, служили укрытием промышлявшим в окрестностях форта бандитам, которые имели дурную привычку резать всех, кто попадался им на глаза. В том числе и пытавшийся навести там порядок бойцов отдельной первороты патруля. Дружинникам хватало ума туда и носа не казать. Пока дошел до пропускного пункта, промерз чуть ли не насквозь. «Солнце садится, мороз просто жуткий, еще и ветер!» «Ну и нервы не к черту, так как колотит всего, и пальцев уже не чувствую!» «Вот ведь!» Но когда по обледенелым ступенькам спустился в подземный переход, лучше не стало. Прежде чем добрался до перегородившей проход стены, и вовсе несколько раз поймал себя на желание развернуться и бежать отсюда без оглядки. «Не хочу за стену! Не хочу на северную промзону! Не хочу, блин!» но придется. Как ни крути, выбора особого не оставалось. И потому пришлось пересилить себя и распахнуть незапертую дверь, больше бы подошедшую банковскому хранилищу. Сантиметров пять в толщину точно есть. И как только петли такой вес выдерживают? Вы их кому? Товарищу Смирнову. Он ждет. Заведующий арсеналом, видимо, о моем визите уже предупредил поскольку сидевший в отгороженной от общего помещения клетушке караульной, с сожалением отставил кружку с чаем и раскрыл журнал посещений. «Фамилия, имя, отчество, дата, подпись». Просунул он мне толстую тетрадь. Написал, заполнил, расписался. «Евгений Максимович Апостол». Сержант глянул на экран стационарного сканера и спросил. «У вас с собой не сертифицированный амулет?» «Так и есть, опломбирован». «Если пломбу нарушите, конфискуем. И в дружину сообщим. В курсе». «Тогда проходите». Караульный разблокировал турникет и пропустил меня во внутреннее помещение. Бывать здесь доводилось неоднократно, поэтому, не спрашивая дороги, я первым делом направился к оружейной комнате. И не прогадал. Заведовавший арсеналом Леонид Петрович Смирнов обнаружился именно там. В неярком свете, висевшей под потолком 60-ваттной лампочки, он возился с разобранным автоматом. «Зрение, Леонид Петрович, не боитесь испортить?» Я подошел к невысокому лысоватому мужчине лет 50 и заглянул ему через плечо. «Темно тут не находите?» «О, Евгений Максимович, леки на помине!» Петрович вытер ладонь, опестревшую масляным пятном камуфляжные брюки, и пожал мне руку. «Давно пора на заменить, да никак руки не доходят. А лучше алхимический светильник нормальный поставьте. Смета нет? Я знаю, где взять недорого. Обсудим». Кивнул Смирнов и, оставив в покое автомат, потянул меня в оружейку. «Но ты ведь не за этим сюда пришел?» «Да надо бы за стену прогуляться!» Невозмутимо бросил я, хотя сердечко у самого так и ёкнуло. «Предупредили уже!» — вздохнул Петрович и окликнул чистившего пистолет парня. «Ну-ка, боец, бегом за Истафьевым!» Рядовой убежал, заведующий арсеналом внимательно оглядел меня с головы до ног и скривился. «Ты вот в этом идти собрался?» «Ну да, а что?» Да знаешь, смирнов прощупал полу моей куртки и покачал головой. Замерзнешь? Уже замерз! вздохнул я, безуспешно пытаясь растереть занемевшие на морозе пальцы. Как на чучайку горяченького? Пошли тогда ко мне! Петрович глянул на вернувшегося в оружейку бойца и уточнил. Но Через пять минут подойдет, отчитался тот. У себя буду! В заставленной коробками со всяким барахлом комнатушке Смирнова оказалось тепло. Я сразу стянул куртку и уселся поближе к масляному радиатору. Петрович воткнул в розетку электрический чайник, полез под стол и вытащил оттуда пачку печенья и упаковку сахара рафинада. По 100 грамм не пью. Лишь самую малость поколебавшись, отказался я. И правильно, поддержал меня заведующий арсеналом. Тебе нельзя сейчас. И не говорите. Смирнов тем временем достал помятую тетрадку и начал писать в ней что-то порядком с точенным карандашом. Размер обуви у тебя какой? уточнил он. А что? насторожился я. Да ты в своих стеблетах ноги мигом отморозишь, объяснил Петрович. Надо менять. У меня денег, ни копейки. Не проблема. Так какой размер? Сорок третий. Чайник отключился, я налил в стакан заварки и добавил кипятка. Бросил пару кусочков рафинада. Размешал, моментально обжегшие пальцы алюминиевой ложкой, и с наслаждением отхлебнул. Хорошо! Печенье бери! Оторвался от тетрадки Смирнов. «Обязательно». Дармовым угощением я пренебрегать не стал. Неизвестно, когда в следующий раз перекусить получится. Еще и батончик шоколадный заначил. Петрович против не будет, он сладкое не любит. Сладким водку закусывать дурной тон. «Куртка у тебя добротная, а вот шапчонка тонковата. Ушанку бери и, наверное, под шлемник вязанный. А нужен он? Ты круглые сутки на морозе торчать не будешь? Не хотелось бы, конечно, но мало ли». Тогда бери на всякий случай. Он на лицо прикроет». «В смысле?» — удивился я. «Подшлемник, как маска с прорезями для глаз и рта. Пиджачок свой тоже снимай. Возьмешь нормальную кофту». «Так, шеф, наличие, ботинки я записал, джинсы утепленными штанами заменим, шестяных носков две пары, варежки меховые. Отводящий пуля амулет есть у тебя?» «Петрович». Одернул я заведующего складом. «Платить кто за все это будет?» «Не волнуйся, заплатят». «Ясно». Ситуация начала понемногу проясняться. Амулет обязательно нужен. А как же? Тебя же официально за стену выпускать будем. Оно ну случится, что... Почему недоукомплектовали? Получай, Петрович, выговор. Выговор, говоришь? Покивал я, окончательно уверивший, что Смирнов собирается сбагрить завалявшийся на складе неликвид и получить под это дело с моих компаньонов живые деньги. А с другой стороны, какая, собственно, разница? Амулет есть, но второй, думаю, не помешает. «Ни в коем случае!» — замахал руками Петрович. «Ты чё? Они ж не синхронизированы! Один влево пулю отведет, другой вправо. Вот и пролетит она тебе между глаз!» «Тогда не надо!» Чай кончился. Я стряхнул с ладони крошки печенья, откинулся спиной на стену и приготовился к долгому ожиданию. Но тут распахнулась дверь, и в комнатушку зашел высокий, немолодой уже мужчина в камуфляже, на петлицах которого валили одинаковые прямоугольники. «Капитан, стало быть!» «Чего звал, Петрович?» Мазнув по мне равнодушным взглядом, уточнил он. «Надо пропуск на ту сторону оформить», — объяснил заведующий арсеналом. «Гражданскому?» На какое-то время даже потерял дар речи Естафьев. «Совсем с катушек Петрович съехал. Пусть от юго-восточных ворот идет». «Во-первых, не гражданскому, а откомандированному. Документы есть? Будут. Вот когда будут? А во-вторых, не просто откомандированному» а Евгению Максимовичу Апостолу, через которого ты постоянно получаешь дефицитные вещи по совершенно смешным расценкам. а, -а вот тебе я. а. Опять подизимняя смазка заканчивается, добил капитана Петрович. Здравствуйте, Евгений Максимович. Протянул мне руку моментально подобревший Евстафьев. Приятно познакомиться? Аналогично. Привстал я с табурета. Петрович, а ты уже предлагал... Не предлагал. Вновь уткнулся в свои записи Смирнов. А чё? Не успел. Заведующий арсеналом кинул тетрадь на стол, потер морщинистый лоб и задумался, явно решая, с какого бока ко мне подъехать. «Есть партия АКСУ. наконец объявил он и тут же уточнил, списанных. «Хотелось бы реализовать всю партию сразу, но без обычной оптовой скидки». «Сколько? Сорок». «Не слабо», — удивился я и поднял взгляд к мигнувшей и начавшей уже куда то тусклее светить лампочки. «Прожектора включили», — заметив мое удивление, пояснил Петрович. Ты, что скажешь? Подумать надо. Понятно, почему сложности возникли. И если покупатель будет потом реализацией оружия в розницу заниматься, без скидки сделка ему мало интересна. А вот если выйти на того, кому нужна сразу вся партия для собственного пользования, думай, нам не в спеху. Откуда у вас этого добра столько? У дружины перевооружение началось. Весь неформат теперь нам отправляют. А там то одно, то другое. Ну и списываем. А насчет качества не волнуйся, с качеством порядок. Попробуйте к Файзулину обратиться, я по оружию с ним работаю». «Файзулин — это не бывший ли с Булата?» — встрепенулся Петрович. «Ага, как Булат перекупили, он свою контору открыл. Булл-пап называется. Офис на локомотивной рядом с арсеналом. Понятно. Если условия не устроят, меня дождитесь, что-нибудь придумаю». «Оружие — не мой профиль, но связи есть связи». Почему бы не помочь нужным людям, особенно за хорошие комиссионные?» «Ну, спасибо, выручил!» — обрадовался Смирнов. «Ты чай попил? Тогда принимай аптечку!» «Давай!» — вздохнул я, прекрасно понимая, что переспорить Петровича нечего и пытаться. хе хе да она небольшая!» — рассмеялся прекрасно понявший причину тяжелого вздоха начальник арсенала и выудил из шкафа, на удивление, компактную пластиковую коробочку. «Смотри!» Откинув пыльную крышку, продемонстрировал он лекарство. Это упаковка Камага. Ты не думай, препарат натуральный, на серебряной основе. Без разницы. Мне с трудом удалось сдержать зевок. Уникам Камаг как мертвому припарки. А вот что там еще за шприцы одноразовые, уже интереснее. Две инъекции нирваны, это обезболивающее. Универсальный антидот, сам понимаешь для чего. Хорошая штука, кстати. Даже на ранних стадиях поражения серым инем помогает. Буду знать. Теперь это не замерзайка. Ее колят при укусах ледяных змей, снежных червей и нападении прочих поражающих холодом тварей. А вот стабилизатор «Карнавал». «Карнавал?» — удивился я. Ага, какой-то шутник придумал. Помнишь фильм «Карнавальная ночь»? Там еще песенка про 5 минут была. Помню, конечно. Вот 5 минут тебе эта инъекция обеспечит при поражении нервной системы атакующим заклинанием индивидуального характера. Правда, сам его себе, как правило, вколоть уже не сумеешь. Это понятно. И последнее — 10 грамм лазаря. Штука хоть и не такая мощная, как небесное исцеление или синий доктор, зато без побочных эффектов. Применяется местно при открытых ранениях. Крововосстанавливающая и заживляющая в одном флаконе. А не полопаются они на холоде? Засомневался я, глядя на шприцы и пузырек. Какой? Захлопнув крышку, протянул мне коробочку Смирнов. Там руны специально нанесены. Не волнуйся, срок годности только в следующем году истекает. Ну, спасибо тогда». Коробочка с препаратами прекрасно уместилась во внутреннем кармане куртки. «Очень удобно». «Не за что», — подмигнул мне начальник арсенала. «Пошли в оружейку. туда «Туда-то зачем?» «А как я тебя без оружия выпущу?» «Не, сейчас подберем что-нибудь». «Петрович, ты чего? Где я и где оружие?» «Возмущению моему не было предела. Сам себя ведь пострелю ненароком». «Ничего не знаю», — хлопнул по столу ладонью Смирнов. «Порядок есть порядок». «Пошли тогда». Я понял, что протестовать бесполезно и поднялся на ноги. Тоже списанное. «А как же!» Расплылся в довольной улыбке Петрович и повернулся кистав его. «Как думаешь, что ему предложить?» «Совсем с оружием никак». С сомнением оглядел меня капитан. «Совсем?» «Тогда двустволку обычную дай, пистолет и нож. За глаза хватит. И лучший револьвер в закромах посмотри». — Куда мне столько? — удивился я. — И нож. Зачем мне нож? Я ж не Рэмбо. — Нож, чтобы резать. И банку тушенки элементарно открыть. Без ножа никуда. Наставительно заметил Евстафьев. — Двустволка основным оружием будет. Патроны дадим с картечью. Особо меткости на средней дистанции и не надо. А в упор пальнуть — так и вовсе за милую душу. А пистолет — это уже на крайний случай. — Застрелиться там и все такое? — пошутил я. — Вот, ты же и сам все понимаешь. Смирнов выгнал нас из бендежки и запер дверь. «Револьверов нет, на револьвера очередь. К ним патроны проще переснаряжать, да и с пулями сложности меньше. Вот любители этого дела и клянчат. Казенных же патронов на тренировке не выдают». «Ну, посмотри, что есть», — пожал плечами Евстафьев. «А может, вместо двустволки Сайгу дать? Заклинит ее, и что он делать будет?» — возразил капитан. «Нет, чем проще, тем лучше». Убедил. В Петрович долго перебирал составленное в пирамиду ружья. Потом отложил одно из них на стол и направился к стеллажу с пистолетами. «ТОС-34?» — повертел в руках двустволку Евстафьев. «Пойдет. Патронов две коробки дам. Обычных, алхимические, не могу выделить. Будет время — оружие пристреляешь. И патронтаж бери, без него никак. А лучше сразу два. Зачем два? Второй на приклад. Сам понимаешь, бывает ситуация, когда промедление смерти подобно. Понятно. «Хорошо, что понятно. Будет возможность, кстати, стреляные гильзы, особенно от пистолетных патронов, собирай. Их и переснаряжают, и выкупают за хорошие деньги. Хотя кого я учу?» «Насчет этого в курсе», — подтвердил я. Смирнов кивнул, немного повозившись с тугим замком, отпер его и подозвал меня. «Ну, выбирай». «Вот ничего себе!» — присвистнул я, разглядывая лежавшие в ящике пистолеты. Я-то думал, мне ПМ, а то и вовсе нога набломится, а тут сплошь забугорные стволы. И в чем подвох, интересно? Петрович, откуда такое богатство? Говорю же, дружина за унификацию арсенала взялась. Весь неформат нам сдают. Деньги некуда девать. Такое впечатление подошел к нам Евстафьев. Им со складов долговременного хранения прямые поставки идут. Младшему командному составу Макарова выдают. Рядовым АКМС и карабины какие-то гладкоствольные. «Говорят, в технопарке макаровские патроны уже в промышленных объемах снаряжают. И производство 762 начать планируют». Поделился слухами Петрович и поторопил меня. «Давай, выбирай уже». «Что выбирай? Я в них ничего не понимаю». «Ну вот, дезерт Eagle возьми», — предложил заведующий арсеналом. «Издеваешься?» Я к указанному им пистолету даже не притронулся. «Ты где это чудовище откопал? Мне эту бандуру не поднять даже». «Где откопал? Где откопал?» Пробурчал Смирнов. «Принесли. У меня и Маузер вон в коллекции есть, и БПШ-41». И заведующий арсеналом сразу же переключился на другой вариант. «Вот классика. Кольт м 19 -11. Красавец ведь, а?» «Красавец-то он красавец. Пусть в моих оружейных познаниях изъяли чудовищные пробелы, но вот в ценах на боеприпасы я ориентировался неплохо, а потому посмотрел на Петровича уже с раздражением. «Калибр, не подскажешь только?» 45. й С гордостью заявил Смирнов. «У тебя какой амулет? четверы? За пять пуль выбит. И не думай. Если с порохом не мудрить, отдача не очень сильная». «Сорок пятый? Тогда вопрос. Во сколько мне обойдется пополнение боекомплекта, а? И с какой скидкой потом придется продавать сам пистолет? Зачем продавать? А куда он мне? Патроны мало того, что дорогие, так их еще и не найти, ко всему прочему. Зато не надо. Отказался я. Дай мне нормальный ствол, и хватит уже об этом». «Ладно, только для тебя». Петрович раздраженно глянул на прыснувшего со смеху Ястафьева и достал откуда-то с задней полки черный пистолет. «Вот тебе тогда Зигзаур П-226, раз такой привередливый. Калибр 9 мм, но патрон парабеломовский 9х19». «Не проблема». Я взвесил пистолет в руке и удовлетворенно покивал. «Да, неплохо лег». И точки белые на прицельных приспособлениях в отличие от кольта имеются. Другое дело. А это что за кнопочка? Защелка магазина. Она самая. Патронов, кстати, нет. Я вставил магазин обратно, оттянул кожух затвора и он встал на задержку. Там рычажок, подсказал Юстафьев. Стоило отжать рычажок вниз, как кожух с лязгом вернулся на место. А вот курок так и остался взведенным. Ну и что с ним теперь делать? И сразу за спусковым крючком рычаг снятия курка с боевого взвода. Вновь пришел на помощь капитан. «Ага, понятно. Предохранители?» «Не автоматических нет». «Вот, держи». Смирнов выдал мне две коробки патронов, запасной магазин и кабору. Потом посмотрел на часы и направился на выход. «Я за одеждой побежал. Вы развлекайтесь тут пока». «В смысле?» — удивился капитан. «Ну, магазины снаряжать его научи вообще. Чего там учить то Пробурчал Истафьев и пожал плечами. «Можно курок взводить, можно самовзводом стрелять. Ясно? Ясно. Ну, тогда покажи, как ты стрелять будешь». Я вытянул руку и прицелился в ближайший оружейный шкафчик с аккуратно выведенным желтой краской на облезлой синей дверце номером 771. «А вот ни разу не угадал», — покачал головой капитан. «Видел в кино, как штатовские полицейские стреляют? Да, вот так». Сперва плотно обхвати рукоятку тремя пальцами. Указательный положи на рамку. И вообще, пока не стреляешь, спуск не трогай. А то шарахнешь кому-нибудь спину или себе в ногу. Прицелился, перенес его на спуск, опустил ствол, убрал. Большой палец, все равно как, хоть в сторону отставь. Смотри, чтобы ствол шел вот так, как лучевая кость. Тогда и палец на спуск ложится правильно подушечкой. Пожми спуск в холостую, смотри, чтобы ствол из стороны в сторону не гулял. Найди свое положение. Теперь другая рука. Четырьмя пальцами левой руки обхвати пальцы правой, так чтобы указательный снизу в скобу уперся и держал ее. Большой вытяни вперед и прижми к рамке. Так, он тебе еще стабильности в горизонте добавит. И самое главное, выстрела не жди и его не бойся. Просто повторяй движение пальца, а пистолет сам выстрелит, когда надо. Что еще? В голову не целься, ни к чему это. Стреляй в корпус, а еще лучше в таз или в задницу. Там центр тяжести, там легких ранений вообще не бывает. Там болевой шок убить может, а броник обычно не прикрывает. Разве что совсем новый, военный. В башку потом дострелишь с контролем. Даже если бронежилет будет, мало не покажется. Может, с не собьёшь, но там точно потеряют. В общем, два выстрела в корпус и только потом в голову. Все, давай магазины снаряжай. «Вас понял, товарищ капитан», — вздохнул я. «И еще. Печально глянул на меня Евстафьев. Будешь вдруг от бедра стрелять? Учти, пули выше уходят. Да я вообще стрелять не собираюсь. Вы же меня просто без оружия из форта не выпустите. Да это бог, но мало ли как оно там сложится. Да все нормально будет. Попытался я успокоить не столько капитана, сколько самого себя. Меня встретят, проводят. Патрон в патроник достать не забудь и ружье заряди. Евстафьев хотел еще что-то добавить, но промолчал. А тут уже и Смирнов с ворохом трепья вернулся. Переодевайся. Сунул он мне одежду и вытащил из пластикового пакета высокие кожаные ботинки на меху. «Примерь, вдруг менять придется». «Да нет, нормально все. Подпиши». Смирнов протянул капитану какую-то бумагу. Евстафьев глянул на нее, поморщился, но свою закорючку все же поставил. Я наскоро переоделся, несколько раз подпрыгнул на месте и принялся рассовывать по карманам коробки с патронами. Чехол с ножом повесил на широкий пояс поближе к кобуре. Ремень двустволки закинул на плечо. «И патронтаж еще, но чистый Рэмбо!» «А вот подшлемник надевать пока не стал. Успею еще упреть!» «Пошли!» — позвал меня Петрович, оглядел с ног до головы. «Чего время терять?» Мы прошли через служебное помещение и заглянули в небольшую комнатушку, в дальнюю стену которой был вмонтирован стальной люк. Дежурившие в предбаннике караульной проверили документы. Скучавший рядом с хрустальным шаром каудун дал отмашку, и люк медленно отодвинулся в сторону». Вновь вернулись сомнения. Захотелось бежать отсюда без оглядки. Но вместо этого я широко улыбнулся, махнул на прощание Петровичу и прошел в крохотный, размером не больше кабины кабинолифта, закуток. Вздрогнув, начала закрываться дверь за спиной. Мигнули алым нарисованные на полу и потолке пентаграммы, а потом с секундной задержкой ушел в бок перегораживавший дорогу толстенный стальной лист. И я выбрался в ведущий за стену подземный переход». «Темно, холодно, страшно!» «Яшкин кот, пустите меня обратно!»